Глава 4. Никогда не используйте палочки для еды в качестве указки, а вилку требуйте только в случае, если вам грозит голодная смерть. За время моего отсутствия толпа вокруг стола с закусками изрядно увеличилась, а Лиф успела присоединиться к Кэтлин и Нэнси на их разговорном пункте возле электрического чайника. Обе тетушки жадно ловили каждое слово «лиф», при этом Нэнси старательно пришивала пуговицу к ее яркому, наверняка винтажному жакету от Диора. Тогда я сказала, «Фин, перестань уже присылать мне цветы, у меня вас не хватает, и что вы думаете?» Он прислал мне дерево, настоящее дерево. Я ужаснулась, «Господи, что с ним делать?» И вдруг увидела прямо на столе вот это ожерелье. Эту историю я уже слышала на прошлой неделе, правда, с гораздо более пикантными подробностями. Речь шла о самом недавнем увлечении Лив, молодом человеке по имени Финн, который числился первым с конца в списке самых богатых банкиров Европы. Лив познакомилась с ним в поезде «Евростар» при весьма романтических обстоятельствах. Ее чемодан заклинило в верхнем отсеке, а Финн галантно его освободил. В следующем кадре он уже заваливал ее гостиную орхидеями, которые не вянут пять дней, и умолял, чтобы она с ним пообедала в Риме. «Подумать только, Лив!» — Нэнси откусила нитку и порывисто вздохнула. «Ты прямо как героиня Реджинси!» Нэнси питала большую слабость к любовным романам вообще и к произведениям Реджинси в частности. Кэтлин была другого мнения. Нечего сказать, героине, без корсета, проворчала она. Корсет тебе уж точно не помешал бы, оливии Были бы хоть какие-то рамки, а еще лучше смирительная рубашка. Ох, допрыгаешься. Кэтлин и Нэнси просто не успевали уследить за бесконечными увлечениями Лив. Ее личная жизнь была столь бурной и увлекательной, что рассказы о ней Нэнси готова была слушать часами а я, не будь я сама свидетелем, точно решила бы, что Лив все придумывает. К примеру, помолвлена она была раз пять. Это только с виду Лив вся из себя эмансипированная. На деле она на редкость старомодная особа. Ответить «нет» она может на что угодно, кроме предложения руки и сердца, которое, по ее твердому убеждению, существует лишь для того, чтобы быть принятым при любых обстоятельствах». Правда, ситуацию несколько скрашивал тот факт, что красотой лив прельщались мужчины, не имеющие привычки долго размышлять у витрины с ювелиркой от Кортье. Что же касается моей личной жизни, то это был скорее сборник коротких новелл, почти анекдотов. Все они изобиловали неожиданными поворотами сюжета, зато уж чем не могли похвастаться, так это счастливой развязкой. Лив а точнее ее богатая коллекция оплаченных чеков, всегда говорила мне, «Ты сама оградила себя от романов». И, кстати, в чем-то она была права. Нет, на уровне идеи мне это вполне нравилось. В смысле, я была бы совсем не против, если бы мужчины гроздьями падали к моим ногам. Но если они действительно начинали падать, меня немедленно охватывала паника. Поскольку я совсем ничего не знала о своей матери, то невольно опасалась а не унаследовала ли я от нее моральную неустойчивость перед коварными обольстителями. Вдобавок, в моем организме явно присутствовали и гены любвеобильности, полученные от отца Гектора, что только усугубляло ситуацию. Иными словами, я одновременно и страдала влюбчивостью, испытывала панический страх, как бы история не закончилась подброшенным младенцем. Не то чтобы я совсем прекратила попытки — За последние лет пять я предпринимала несколько поползновений на эту тему, но, увы, все они были неудачны. Пару раз я даже вступала в более серьезные отношения, однако они мне быстро наскучивали. Ну и, конечно, нельзя забывать о самой моей долгоиграющей страсти к самому неподходящему из неподходящих мне мужчин, я имею в виду Джейми. Бетси Нэнси заметила меня в толпе и помахала рукой. «Ты слышала про последнего жениха Лив?» «И кольцо уже есть со значением», — сказала Кэтлин. Лив скромно потопила глазки и отвела за ухо светлую прядь. «Я приняла его только в знак дружбы», — прощебетала она, «а ему сказала, что сейчас не могу заводить серьезных отношений, что мне нужна передышка». «А ты обручилась с тем предыдущим?» — спросила Кэтлин. «Ну, у которого был какой-то там немыслимый автомобиль, он еще взорвался». Он не взорвался, просто я...» — светлая прядь упала лиф на лицо. Не залила не тот бензин. Или, наоборот, забыла залить, не помню точно. В общем, фигня какая-то». «Кольцо-то у тебя нетерпеливо?» — спросила Нэнси. «Или оно опять оказалось семейной реликвией, оставшейся от безвременно ушедшей бабушки?» «А может, отныне здравствующей женушки?» — не удержалась от колкости я. «Не очень приятно брать на себя роль психиатра, собственной лучшей подруги. А что делать? Кому же еще распутывать сложно сочиненные полигамные узлы?» «Так, стоп, хватит обо мне!» — отрезала Лив. «Гораздо интереснее, что там у тебя было в библиотеке. Давайте-ка переберемся к Кэтлин, и ты выложишь нам все как на духу». «Сначала я должна рассыпаться в благодарностях перед мисс Торн», — сказала я, — пытаясь отыскать взглядом, если не саму директрису, то хотя бы кого-нибудь из преподавателей. Но все было тщетно. Зал выглядел так, будто его только что вычистил профессионал из клининговой компании. Я не увидела даже черного пиджака Марка Монтгомери, не говоря уже о принтовом платье Нелл Говард, об этом я теперь и не мечтала. Я чувствовала себя ребенком, у которого отняли игрушку. Только-только я получила шанс узнать что это важное — как его безжалостно вырвали из рук. «Тогда говори сразу», — Лив потянула меня за локоть, «мы же умираем от любопытства. Ты проторчала там целую вечность. Что, какое-то завещание с условиями? И теперь ты их выполнила и можешь вступить в право обширного наследства?» «Интересно, как ты себе представляешь эти условия? Типа, я должна организовать крестовые походы по Найтсбриджу с курсом этикета?» Или накрыть стол в честь четвертого замужества? Или накормить сотню гостей одной буханкой хлеба и банкой арахисового масла?» Лив скорчила обиженную гримасу. Примечание: «Найтсбридж, фешенебельный район лондонского Уэст-Энда, известные дорогими ювелирными и антикварными магазинами. Конец примечания. «Между прочим, может, ты все-таки поговоришь с нашими горе-рестораторами?» «Представляешь, хотела взять немного еды для Кэтлин и Нэнси. Этот надутый тип посмотрел так, будто я на его глазах пыталась тащить столовое серебро. Я взяла-то всего два сэндвича». «Тебе еще повезло», — сказала я. «У него ведь даже мерка для вина есть. Я не шучу. Сама видела, лежит рядом с чайником». «А, Марк, здравствуй», — громко произнесла Кэтлин, глядя мне через плечо. Я вздрогнула и обернулась. Прямо за моей спиной стоял Марк Монтгомери. В руке он держал четыре десятифунтовые банкноты. «Вот сорок фунтов из нашего наличного резерва». Я покраснела. «Судя по тому, что в самой Академии финансы явно пели романсы, так, по крайней мере, говорил лорд П., эти деньги доблестный казначей взял не из наличного резерва, а из собственного бумажника». «Да нет, не стоит», — стал отнекиваться я. «Нет уж, возьмите», — сказал Марк, всучивая мне деньги. «Я только что пытался довести до сведения Мисторн, что заниматься книгами баланса вовсе не означает балансировать по залу со словарем Чемберса на голове, или еще лучше с полным словарем сленга, как Полет. Примечание «Чемберс» — толковый словарь английского языка, издается в Эдинбурге с 1901 года, Назван по фамилии издателей Чемперсов. Конец примечания. Честно говоря, я не представляла, что могло довести Марка до такого бешенства. От оптимизма, который вроде появился во время приготовления сэндвичей, не осталось и следа. Теперь даже его алеповатый галстук дрожал от негодования. Марк больше не походил на румяного персонажа с коробки Геркулеса, Скорее можно было подумать, что он собирается снести мне голову, битой для гольфа. Не знаю, о чем они там говорили с мисс Торн. Впрочем, даже в гневе с плотно сжатыми губами этот тип умудрялся сохранять определенную привлекательность. «Хорошо, хорошо», — миролюбиво бросила я и спрятала банкноты в карман. «Пересчитывать не будете?» — Марк бешено сверкнул глазами, Я поняла, что часть его возмущения направлена непосредственно на меня. Под таким напором я даже невольно отступила, едва не задев плечом цветочную гирлянду. «Мне бы не хотелось, чтобы у вас потом были проблемы во время ревизии», — сказал он напоследок, вежливо кивнул Нэнси и Кэтлин и порывисто удалился. «Да», — протянул Элиф, — «прям-таки сверхзвуковая скорость». Не удивлюсь, если у него в штанах спрятан реактивный двигатель. Лив покачала головой Кэтлин, как не стыдно. Тысяча извинений произнесла Лив самым минимальным выражением вины на лице, какой только бывает в природе. Кто-кто, а ты уж точно не девушка из Филлимора, вздохнула Кэтлин. В этот момент мне бы не хотелось встретиться взглядом с Лив или с Нэнси. Наконец мы с Лив добрались до дома Кэтлин и Нэнси, чтобы попить чаю. Увы, сколько я ни пыталась перевести разговор на проблемы Академии, речь тетушек сразу становилась вялой и уклончивой. Как-то хитрые и незаметно они вновь переходили к своим привычным вопросам. И как я питаюсь, а не встретила ли я еще у какого-нибудь славного молодого человека, а не подойдет ли мне кто-нибудь из экс-женихов Лив, и все в таком духе. Конечно, обе они уже двадцать лет, как не работают в академии. Но если Нэнси еще исключительно по своей нездешней доброте пытается подсластить пилюлю, то Кэтлин, насколько я ее знаю, всегда рубит правду матку. Увы. Думаю, это хорошо, что бедная Франсис вовремя ушла. Только и сказала она, после чего мы с Лив пообещав вернуться в скором времени. Из-за того, что я жила в Эдинбурге, мне страшно не хватало общения с Лив, поэтому даже просто побыть у нее в Клэпхеме для меня уже именины сердце. Примечание Клэпхем или Клэпхем Коммон — железнодорожная станция на юге Лондона, где находится один из первых лондонских загородных коттеджных поселков, появившийся еще в 1801 году. Конец примечания. «Я бы вполне обошлась и без китайского ужина, который Лив заказала на дом в одном из четырех ресторанов, имеющихся в ее телефонном списке. Лив была щедра и просто до безобразия, насколько могла себе позволить особо с таким размером денежного содержания. С тех пор, как ее родители Рина и Кен развелись, Кен из кожи вон лез только, чтобы его принцесса ни в чем не нуждалась». В результате карманных денег у Лив было больше, чем у Пэрис Хилтон. Сто лишь разницей, что в карманах Лив они всегда болтались в виде пачки потрепанных банкнот, перехваченных резинкой. Предупреждаю, у меня страшный беспорядок, сказала Лив, пока мы шли к ее дому по симпатичной улочке типовой застройки неподалеку от Коммана. Примечание: Комман Парк с прудом на территории поселка клэпхем Комман. Конец примечания. «Беспорядок, не смеши меня», — скривилась я, представив, как по самые уши проваливаюсь в глубины ее бежевого дивана. «У тебя ведь уникальная соседка по квартире. По-моему, ей давно не дают покоя лавры твоей уборщицы. Ты про Эрин? А разве я тебе не говорила? Она больше у меня не живет. Ей предложили другую работу, переманили. Какая-то юридическая фирма в Чикаго». Лив изобразила пальцами плейбойские заячьи ушки, как обычно делала Эрин, когда вписывала какой-нибудь очередной пункт в программу ведения домашнего хозяйства или расписания уборки. Три недели назад упаковала свой уничтожитель для бумаг, и прости, прощай. Лив принялась раздраженно рыться в сумочке в поисках ключей, неожиданно выудила золотой тюбик губной помады, обрадовалась, потом опять расстроилась после чего поставила сумочку на ступеньку и, сопя, влезла в нее обеими руками. «Нет, ты не говорила, а она хоть предупредила тебя?» «Честно говоря, я думала, ты выберешь более интересную тему для разговора, чем отъезд моей соседки по квартире. Вот черт, да где же эти долбанные ключи?» «Надо всегда класть ключи во внутренний кармашек под молнию», — заметила я. «Тогда их никто не утащит, а ты будешь знать, где их искать». «Гениальная мысль! Можешь вписать в программу ведения домашнего хозяйства», — сказала Лив, продолжая поиски. «Ага!» — она помахала связкой ключей, закрепленных на огромной ключнице в форме кольца с бриллиантом. Это кольцо подарила ей я. «Сорокам всегда легче находить блестящие предметы». «И главное», — продолжала Лив, открывая дверь, — «ты не представляешь, все так по-дурацки совпало», — В ту же неделю, как съехал Эрин, объявила об увольнении Джоан. Джоан уволилась. Вот теперь я действительно заволновалась. Господи, как же ты теперь совсем справляешься? Эрин со своими бесконечными списками и расписаниями в конечном счете была способна лишь на локальные битвы с бесхозяйственностью Лив. И только святая Джоан, которая убиралась в доме Ахара в долгие годы, вела масштабные военные действия на всей территории квартиры, включая холодильник, причем с использованием новейшего химического оружия. Она была на самом деле прекрасной уборщицей, достойной самой Кэтлин и вдобавок перешедшей к Лив по наследству. А никак не справляюсь, пожалуй, плечами Лив. Честно говоря, не ожидала, что она уволится. Джон уверяла, что намерена пылесосить лестницу до конца своих дней и умереть на работе с совком в руке. «Скорее ты заморила бы ее своим беспорядком», — усмехнулась я, проходя на кухню, где легкий душок вскрытых консервов смешивался с запахом белых лилий на подоконнике. У Лив была феерическая кухня со всякими ретро-штучками, металлическими рабочими поверхностями и огромным квадратным окном, выходившим в маленький садик. Первоклассная бригада польских строителей, которых нанял Кен всего за две недели — В перерыве между серьезными заказами не только отремонтировала ее, но и передала заросшие вековой грязью чулан в подобие мастерской. Правда, теперь, с отъезда Мэрин, этому кулинарному раю вряд ли грозило использование по назначению. «Кстати, ты знаешь, сколько ей было лет? Восемьдесят. Каково? И еще новость. Папа уехал в Испанию, продолжал ощебитать лиф, открывая и закрывая ящики в поисках штопора». Это вообще сюрреализм. Кен в Испанию? С его-то конопатой физиономией и подозрительным отношением к любой местной воде? Уф, наконец-то можно скинуть эти тесные туфли. Вот что бывает, если не смазать пятки вазелином. А мне казалось, он ненавидит за границу, заметила я. Я тоже так думала. Но ты же его знаешь. Наверняка нарыл там какие-нибудь дешевые виллы. Ой, извини, плита не работает, добавила лиф видя, как я пытаюсь поставить подогреваться тарелки, чтобы они были готовы к прибытию китайского ужина. Я повернула тумблер на стене, который Эрин, вероятно, выключила перед отъездом из соображений безопасности. А когда он вернется? Лив посмотрела на включившуюся плиту с таким видом, будто я только что привела ее в действие с помощью черной магии, затем пожала плечами и принялась открывать вину. «Фиг знает», — сказал, «поеду погреться на месяцок-другой». Она мрачно ухмыльнулась. «Ну, точно как Кен О'Хар», — и продолжила. Оставил пачку бабла, как обычно, и еще просил не влипать ни в какие истории и не принимать ничьих предложений, представляешь? И она хмурилась. Мягко говоря, информация настораживала. Обычно Кен, уезжая куда-то от своей принцессы, оставлял ей кучу подобных инструкций по поводу того... Где и как его можно найти на случай, если доченьке понадобится скорая папочки на помощь. А может он просто уехал на Рождество? Он хоть какой-нибудь телефон оставил? Да есть у него мобильник, хватит драматизировать. Что ты не знаешь нашу семейку? Наш главный девиз поменьше вопросов. Я открыла было рот, но подумав, опять закрыла. Помимо несопоставимого количества поклонников и принципиально разных наборов вещей в сумочках у нас слив, было одно более кардинальное различие. Прежде чем что-либо сделать, я всегда размышляю, а правильно ли я делаю, или хотя бы мысленно пытаюсь представить возможные последствия. Лив же уверена, что все образуется само собой, либо кто-то придет и быстренько все образует. Впрочем, кто знает... Если бы вокруг меня ходили на задних лапках, и дарили деревья с именно на стволах, может, я тоже меньше парилась бы. Заметив вертикальную морщинку у меня между бровей, Лив применила свой обычный фокус. Вытращила глазище, типа она такая кошечка-хорошечка, и быстренько сменила тему разговора. Вид у нее при этом был, как у пастушки, со скалом наемного убийцы. Господи, какая же я тупая, до сих пор не научилась включать плиту. Как ты думаешь, где Эрин хранила инструкции ко всем этим кухонным прибамбасам? Зачем тебе инструкция, Лив, — сказала я. Там же на панельках все нарисовано. Ты просто попробуй, надо ведь когда-нибудь начинать. А интересно, в академии это изучают? Плиты и всякую такую байду? Она налила нам по большому бокалу шабли. Может, мне стоило бы поучиться там немножко? Что-нибудь шинковать, посировать, непрерывно помешивать, что там еще бывает. Теперь уж точно пора, когда Эрин коварно смылась, бросив меня на произвол бутербродной судьбы. Устроишь меня по блату? Не уверена, что стоит. Раньше в академии, кроме канапе, ничего не проходили, сказала я, пытаясь вспомнить, чему учили девушек на кулинарных занятиях. Сама-то я опознавала кухонные науки под руководством Кэтлин на обычной кухне. Основным блюдом у нее была картошка, что очень пригодилось мне в долгие и голодные университетские зимы. Впрочем, кажется, что-то еще было. Пирожные безе, какие-то заливные яйца. В общем, для еды это подходит с большой натяжкой. А что там готовят сейчас, я не в курсе. Я отпила вина. И потом, о каком блате ты говоришь? Я ж тебе не суперначальник. Так, приглядеться, что-нибудь посоветовать. «Ой, да ладно, не прибедняйся», — прищурилась Лив. «Думаю, у тебя будет гораздо больше полномочий. Разве не ты, — говорила Кэтлин и Нэнси, — что скоро спустишься с небес со своей волшебной консультантской палочкой и всех спасешь?» «Ну я», — сказала я, втянув голову в плечи, — «не напоминай». «Слушай, почему ты не сказала ему правду? Что тут позорного? И вообще, ты же никогда не врешь, даже когда оформляешь страховку на машину». «Нет!» — поспешно выкрикнула я, от волнения расплескав вино чуть ли не по всей кухне. «Я не могу. Слишком далеко все зашло. С меня хватит и того, что Фрэнни умерла, думая, что я крутая бизнес-уумен. А я на самом деле всего лишь продавщица». «Господи, что за бред ты несешь?» — всплеснула руками Лив. «Никакая ты не продавщица, ты нормальный менеджер, и ты прекрасно знаешь, как Фрэнни относилась к обуви, как нравилось ей все, что ты делаешь в этом магазине». И вообще, Френни была в этом вопросе неподражаема. Я всегда восхищалась тем, как она подбирала туфли. Помнишь, хороший вид всегда начинается с обуви. Я печально улыбнулась. Помню. А еще она говорила, что настоящую леди всегда можно узнать по состоянию ее туфель. Или хорошие туфли любую мостовую превращают в Бонд-стрит. Примечание Бонд-стрит — одна из главных торговых улиц Лондона — известная фешенебельными магазинами и частными картинами-галереями. Конец примечания. Она даже учила меня, как правильно бежать на шпильках, если опаздываешь на автобус. Я вздохнула. Бедная Френни. Надеюсь, она не видит, что стало с Академией после ее ухода. «Но ты ведь можешь все поправить!» — воскликнула Лив, — глядя на меня с той самой щенячьей преданностью, которая заставляла ее гражданских мужей срываться с места и срочно бежать в тифоне с бьющимися на ветру чековыми книжками. «Тебе нужно только стать тем, кем она тебя считала. Ты можешь прийти в академию и... Ну, я не знаю, прошерстить их базу данных, как у Фиона в магазине, проверить счета. Боже мой, Лив, то был крохотный магазинчик, а это целый пансион. Я даже не знаю, как... Начала оправдываться я, но Лиф и слышать ничего не хотела. «Ты пойми, они тоже не знают, что делать. Значит, вы в равной позиции». Лив изо всех сил старалась быть рассудительной. «А пока не попробуешь что-то сделать, никогда и не будешь знать. Ты сама говорила». На самом деле так говорила Кэтлин. Некоторое время Лив молча барабанила пальцами по столу, потом вдруг направила на меня указующий перст и бодро произнесла. «Слушай». «Ты всегда хотела начать этот бизнес, я имею в виду частные консультации. И камнем преткновения было как раз отсутствие практики. Так вот один положительный опыт у тебя уже есть, магазин Фионы. А если получится с реанимацией Академии, то у тебя будет уже целых две рекомендации. А если еще мой папочка поручит тебе ревизию своего офиса, а он уж не сомневайся, сделает это, если надо, тогда получится три, вполне солидный бизнес-план». «Через год ты действительно будешь уметь делать все, что нужно, и реально станешь тем, за кого сейчас себя выдаешь. Тогда и признаваться ни в чем не придется», — Лив задумалась. Собственная только что дала тебе отличный, тщательно разработанный план, как выбраться из лжи. Пользуйся, пока я добрая, раз не научилась врать по-человечески». Я почувствовала знакомое волнение где-то в районе желудка. Все, что она говорила, было настолько же смешно, насколько и разумно. Лив поняла, остается сделать контрольный выстрел. «И потом ты все равно хотела найти новую работу с триумфом», — закончила она. «Я виновата», — потупила взор. «Ну да, каждые два месяца я честно пыталась взяться за ум и в течение недели занималась бурными поисками нормальной работы. Бухгалтера, юриста, на худой конец налогового инспектора». Но когда я уже с ручкой в руке оказывалась перед бланком заявления, на меня нападал ступор. «Как же так? Столько лет предаваться дерзким мечтам о том, кем я могла бы стать в этой жизни? И вдруг такая проза, и такая пугающая безысходность. Наверное, в такие моменты во мне просыпались Гены матери, если она все-таки была артисткой балета». «Я еще не решила, чем хочу заниматься», — жалобно сказала я, — в глубине души понимая, что обсуждать с Лиф проблемы карьерного роста, все равно, что объяснять слепому, что такое свет. Конечно, у нас немного общего. Например, ни ей, ни мне, пока не удалось совершить нечто из ряда вон выходящее, но определенные отличия все же имеются. Одно из них в том, что Лив ежемесячно получает денежные вливания от Кена и чувствует себя вполне комфортно. «А ты разве не хотела?» «Всегда полезно перевести стрелки». «Да что там решать», — безмятежно сказала Лив. «Меня пока вполне устраивает расклад, при котором я два раза в неделю стою за стойкой бара у Айгора. Во всяком случае, всегда есть время, чтобы помечтать о том, как я стану великим фотографом, поэтом или его музой. А также, чтобы при случае смотаться в Париж, как бы невзначай заметила я. Ну и это...» Она встряхнула головой, попытаясь убрать с лица непослушные волосы. Хотя, вообще-то, речь сейчас не обо мне. Это ты, Бетти, должна понять, что такой шанс выпадает раз в жизни. Конечно, свинство со стороны лорда позвать тебя туда, откуда сам когда-то чуть ли не выгнал. Однако, учитывая, что Академия все равно пребывает в глубокой заднице, кто тебе мешает просто, как ты говоришь, приглядеться? «Ты сама отвердила всю дорогу, как тебя достала раздавать чулки для примерки всяким противным теткам с шишками на ногах. Так вот, дорогая, сейчас у тебя есть реальный шанс вырваться?» Не успела я ответить, как раздался звонок в дверь. «Обдумай все еще раз, а я пока пойду получу заказ», — сказала Лив, убирая со стола длинные ноги. Я потянулась к сумке за кошельком. «Вот, держи, моя половина от общих», — начала я, но Лив замахал руками. «Я угощаю». Вскоре донесся скрип входной двери и отдаленный разговор в игривых тонах. Но мне, честно говоря, было не до этого. В ужасе я пыталась представить себе эту картину, как я уже меньше, чем через неделю, решительным шагом вхожу в здание Академии и сразу начинаю объяснять мисс Торн, в чем именно она не права. «Нет, все будет не так. Наверное, сначала у меня снесет крышу», от всяких ностальгических штучек, типа «Смутных воспоминаний детства», «Теплого сияния жемчугов на портретах многочисленных леди Филимор», а также от недавних откровений Нелговард. Говард. Так что, возможно, я вообще забуду, зачем пришла. Да, лорд П. затеял рискованную игру. Причем не только в смысле финансов. Есть же еще и живые люди, сотрудники, студентки, в конце концов. «Мне придется самой все всем говорить», Даже самые неприятные вещи, когда я их выявлю. Только вот как? Как я смогу понять, почему у них не идет бизнес, если даже толком не знаю, чем сейчас занимаются в Академии? Надеяться на то, что его величество Марк Казначей хоть как-то поможет, смешно. Он-то явно считает реанимационные меры пустой тратой времени. Я закусила губу. С другой стороны, это мой единственный шанс проникнуть в Академию и провести необходимую детективную работу. Хлопнула входная дверь, и на кухне появилась Лив с тремя огромными пакетами китайской еды. Я как раз закончила обыскивать ящики на предмет вилок и ложек. Черт, кажется, я опять не рассчитала. Лив сгрузила пакеты на мраморный стол. Никогда не знаю, сколько заказывать риса. Мое угрюмое молчание явно ее насторожило. Бросив еду, она подошла и стала виновата заглядывать мне в глаза. Бетси, я, наверное, наговорила лишнего. Я дура, ну прости. Конечно, это бестактность, наезжать на тебя с дурацкой работой, когда мы только что вернулись с поминок. Просто я подумала, Фрэнни ведь тоже это одобрила бы. Я имею в виду то, что именно ты, такая умная, авторитетная, пытаешься спасти тонущий корабль». «Наверное, — кивнула я, — только от этого не легче. Господи, ну почему я не рассказала ей раньше, до того, как она... Глаза опять наполнились слезами, и Лив невольно сжала мне руку. «А знаешь, есть еще одна причина, чтобы пойти работать в академию», — почти шепотом продолжила я. «Правда, это секрет, в том числе для Нэнси и Кэтлин. Мне удалось...» «У меня даже дыхание сперло, когда я попыталась произнести это вслух. Мне удалось найти человека, который, возможно, знает, кто моя настоящая мать». Я выложила ли все, что рассказала мне Нелл Говард о гламурных красотках 1980 года и об их неуемных породистых бойфрендах. Больше ничего спросить не успела, она ушла. Но ведь я наверняка смогу найти ее адрес в картотеке, если, конечно, попаду в академию. «Боже мой, Бетси, наконец-то!» — восхищенно воскликнула Лив. «Ты все-таки напала на ее след». Значит, твою мать бросил фееричный мерзавец в пиджаке аля «Полиция Майами». Примечание «Полиция Майами. Отдел нравов». Полицейский телесериал, который шел в 1984 89 годах. Его герои, полицейские в штатском «Крокет и Тапс» породили целое направление в моде 80-х. Трехдневная щетина, пиджаки пастельных тонов и так далее. Конец примечания. Нет, я всегда знала Бетси, что ты не простая штучка. Настоящий любовный роман. Нэнси будет в восторге. Не надо идеализировать, Лив. Во-первых, радоваться пока нечему. А во-вторых, ни одна из этих красоток не отличалась монашеским поведением. И вообще, никому не говори, даже Нэнси и Кэтлин. Вдруг им взбредет в голову, что я решила найти своих настоящих родителей, а их бросить на произвол судьбы. Ой, да ладно, отмахнулась Лив. Нет, теперь тебе точно надо поскорее пойти в академию. Умру от любопытства, если не узнаю, чем все закончится. Вообще-то, так на минуточку, это не детективный сериал, — тихо промолвила я. И не свидание, лорда. Фар Куара с мисс Карлетт в бильярдный. Это моя жизнь. Да, знаю, — сказала Лив. И поэтому все пятнадцать лет нашего знакомства ты делала вид, что все это тебя... Лив ткнула в мою сторону палочкой для еды, Нисколько не интересует. Ну да, это действительно не детективный сериал. Это только рекламный трейлер к нему, причем самый длинный в истории кино. Нет, Бетси, я сделаю все-все, что только смогу, чтобы тебе помочь. Я взглянула на нее поверх заваленного едой стола. Сделай пока хоть немного. Прекрати жестикулировать палочками для еды, попросила я, накладывая себе свиные шарики в сладком соусе. Это же верх приличие.